Глава одиннадцатая. Сандра все еще под впечатлением от своего сна механически раскладывала вещи в палатке, организуя пространство. Но мысли ее были далеко. В своей памяти она вновь и вновь проигрывала детали своего необычного сновидения. Все ощущения, запахи, звуки казались такими реальными. Наверное, у этого озера действительно обитают духи, раз им удалось погрузить ее в такую странную грезу. Сандра! «Вот ты где!» Джейк залез в палатку и сгреб ее в объятия. «Я повсюду тебя искал!» Попав в тепло его рук, Сандра почувствовала, как предательски защипала глаза. При воспоминании о том, как больно она ему сделала, вина всколыхнулась в душе с новой силой. Вдохнув запах любимого, она прижалась к нему всем телом. «Все в порядке?» Джейк отстранил ее от себя, чтобы заглянуть ей в глаза. «Да, все хорошо». Она улыбнулась ему и снова обвела его шею руками, пряча лицо у него на плече. — Как тебе деревня? — спросил он, целуя ее в шею. — Очень интересно. Сандра тихо засмеялась, откинула голову назад и чуть прикрыла глаза, вспоминая увиденное. — Мне хотелось рисовать все подряд. Рассаля сказала, что это не запрещено, так что я могу спокойно это делать. — А как тебе, Рассаля? — с любопытством спросил Джейк. — сначала она мне показалась очень экзотичной и дикаркой но после деревни и шамана она мне кажется очень цивилизованной Вы ходили к шаману удивленно поднял брови джейк да он странный потом росалиля показала мне красивое место где я могу рисовать все хорошо поспешила добавить сандер заметив как джейк пристально смотрит на нее что ж я рад что здесь у тебя будет к кому обратиться ведь завтра Мы выйдем в первый разведывательный марш-бросок. Я планирую вернуться через три дня, если все пройдет хорошо и без задержек. Продержишься тут без меня?» Сандра кивнула. С одной стороны, было страшновато оставаться одной среди индейцев, но Джейк был прав. Тут безопаснее, чем в сельве. Есть рассалия, с которой можно пообщаться. «О еде не волнуйся. Тебе будут готовить женщины деревни. Рассалия проследит, чтобы было вкусно». Джейк дотронулся пальцем до кончика вздернутого носика Сандры. «У тебя будет масса времени на рисование. Не теряй его зря. Ведь если мы быстро найдем то, что ищем, то вернемся в Нью-Йорк раньше запланированного». «Ты настолько приблизился к разгадке?» Сандра удивленно распахнула глаза, отстраняясь от Джейка. Он улыбнулся. «Это очень возможно. Мы много работали в ней экспедиции, чтобы на этот раз пойти по наиболее вероятному пути». Джейк как раз собирался рассказать ей больше, но тут в палатку заглянула Рассалия. «Нам надо поговорить». Индианка бросила это раздраженно и только кивнула Сандре, когда Джейк неохотно вышел из палатки. Сандра слышала их разговор, но не выходила из палатки, чтобы не мешать. «Рубен хочет пойти с вами». «Он сказал мне, что вызвался». Сразу перешла к делу Рассалия. «Откажи ему». «Рассалия». «Твой муж самостоятельный человек. Он сам принимает решение», — мягко возразил Джейк. «Откажи ему», — настойчиво повторила Рассалия. Сандра услышала, как Джейк вздохнул. Ему очень сильно не нравилось, когда им пытались командовать, и Сандра понимала, что он сдерживает себя, чтобы не ответить Рассалии резко. «Приведи его, Рассалия, поговорим втроем. Твой муж — не маленький ребенок, так нельзя. Мне все равно, что ты ищешь в сельве». Но сейчас не тот момент, чтобы отпускать Рубана с вами. Сельва стала меняться. — Вот как? — в голосе Джейка послышался интерес. — Было несколько нападений. Ягуары уже убили двух человек. Незадолго до вашего приезда. Уйдете вглубь, там еще опаснее. Тагаэри с вами общаться, как мы не будут. — Я не собираюсь общаться с Тагаэри, — отрезал Джейк. Они все это время держались в стороне, они боятся нас. И ягуары боятся. Мы не поодиночке идем, а вместе. Рассалия, это ваше семейное дело, решая его со своим мужем сама. Мне люди пригодятся в эту первую вылазку. Дальше я его не возьму. Так что можешь отпустить его, пусть прогуляется с гринго Он все время крутится вокруг лагеря, вынюхивает. Пусть уж успокоится. «Сельва меняется», — упрямо повторила Рассалия. В недоброе время выявились и шаман против был поэтому. «Он все время против», — отмахнулся Джейк. «Все ему не так. А то, что мы вам привозим одежду, ножи, кастрюли, кока-колу, его не касается. Он вообще полуголым ходить может и землю есть. Зачем ты водила к нему Сандру?» «Тео должен знать о всех. Твоя девушка...» Тут Рассаля резко замолчала. Сандра затаила дыхание. Что такое сейчас расскажет Рассале о визите к шаману? Как она разрыдалась при упоминании развода родителей? «Что, моя девушка?» — поторопил ее Джейк. «Первая гринго, первая женщина, что приехала в эту деревню. Тео было любопытно на нее посмотреть. Сандры не аттракцион, не вещь, не достопримечательность, чтобы на нее смотреть. Я тебя попросил пообщаться с ней». А не водить ее как редкое животное по деревне раздраженно сказал джейк «Тео — шаман он должен знать обо всех кто приходит сандра моя девушка и я решаю нужно ее показывать шаману или нет не води ее больше к нему ей хватит тем для рисования и вне его хижины голоса стали удаляться сандра поймала себя на том что слушала почти не дыша и зная про нападение ягуаров Росали оставила ее одну у озера, она действительно либо хотела избавиться от Сандры, либо была полностью уверена в неприкосновенности священного места. Сандру передёрнуло от ужаса. Вторую половину дня Сандра увлеченно рисовала палаточную жизнь, любопытных ребятишек из деревни, чьи разукрашенные мордочки то и дело выглядывали из-за зарослей вокруг, птиц и зверье вокруг. Вечером женщины из деревни принесли ужин. Одна из них с интересом приблизилась, чтобы рассмотреть работу Сандры. Никто ее не прерывал, мужчины занимались своими делами. Иногда Сандра вспоминала свой странный утренний сон с пантерой и мужчиной, но он не вызывал в ней глубоких переживаний. Где-то в глубине души ей даже казалось странным пережить такое эротическое сновидение не с Джейком, а с незнакомцем. Сандре было любопытно всё вокруг. Этот новый яркий мир был полон неизвестной красоты, звуков, запахов и красок. Сандру привлекало все и сразу. Даже муравьи, размеры которых ее пугали. Она увлеченно зарисовывала, как они маршируют друг за другом по стволу упавшего дерева с добычей. Некоторые из них гордо несли листочки, напоминавшие паруса небольших яхт для регат. Сандра часто видела такие с берега в Италии. Она как раз закончила этот рисунок, когда Джейк позвал ее ужинать. Местная еда не вызывала у Сандры большого восторга, но в этот раз на больших плотных листьях лежала жареная рыба, а в миске обжаренные в масле банановые чипсы. Сандра раскусила один и захрустела. Некоторое время все сидели вокруг костра и ели, потом Асвальдо встал и отправился в деревню, а Гонсало все в тех же очках и шляпе, что и всегда, отряхнул брюки и пошел в свою палатку, пожелав им спокойной ночи. — Не понимаю я его, — проворчала Сандра. — Здесь солнце даже и не проникает почти, а он все в очках. Джейк никак не отреагировал на ее замечание Некоторое время еле молча. — Ты себя хорошо чувствуешь, Сандра? — спросил друг Джейк. — Да, — немного удивленно ответила Сандра. — «Почему ты спрашиваешь?» «Помнишь? Я думал, что потерял свой бумажник в кито». «Да. Мы потом нашли его в моих вещах». Сандра сказала это легко, без напряжения, вспомнив об инциденте как о чем-то незначительном, но тут же почувствовала, что на плечи опускается свинцовая тяжесть. «Почему ты заговорил об этом?» Замирая, как испуганный кролик, спросила она. «Он...» «Опять исчез», — тихо сказал Джейк. И так посмотрел на нее, что Сандра вскочила, бросив остатки ужина на землю. «Да что ты такое говоришь, Джейк?» На последнем слове голос сорвался. Сандру трясло не от возмущения, даже нет, от ужаса, что он опять пропал. Невозмутимо повторил Джейк, стараясь говорить ровным тоном. «В тот раз мы реально могли перепутать что-то. Не знаю». В порыве, в страсти, раздеваясь, смешать вещи, но не сейчас. — Да ты что, Джейк? Ты что? Ты думаешь, я взяла его, да? Сандра шептала эти фразы дрожащими непослушными губами. — Я не трогала твой бумажник. — Хорошо, я и не говорил, что это ты. Ты сама это придумала. Я лишь сказал тебе, что он опять пропал. Пойдем, поищем. Ты с утра раскладывала вещи, может, видела его? «Я поэтому спрашивал?» «Нет, не поэтому!» Сандру трясло. Она топнула ногой в бессилии. «Не поэтому! Ты думаешь, это я зачем-то брала, но я не брала!» Джейк вскочил и попытался обнять ее, но она вырвалась. «Успокойся, Сандра!» Громким шепотом заговорил он. «Иначе сюда сбежится вся деревня! Я всего лишь прошу тебя помочь мне с поисками!» «Ты все время свои вещи разбрасываешь, а потом на меня сваливаешь!» Сандра дрожала от обиды и гнева. Это происходило не в первый раз. Она в последнее время часто забывала, где оставляла свои вещи, а вещи Джейка почему-то перекочевывали в ее сумки или ящики. Поначалу это было забавно, потом досадно. Но бумажник... она бы помнила его или нет? Неужели у нее что-то с памятью? Сандра в ужасе застыла, пытаясь понять, что происходит. Но я помню, что не трогала его. Жалобно прошептала она и подняла глаза на Джейка. Я помню, Джейк! Хорошо, хорошо. Поспешил он успокоить ее и снова попытался прижать к себе. В этот раз Сандра поддалась. Не волнуйся так, пожалуйста. Завтра мы поищем бумажник, хорошо? «Ничего страшного». «Нет, нет, сейчас! Я спать не смогу! Поищем его сейчас!» Засуетилась она. Но уже темно, Сандра. Попытался остановить ее Джейк. «У нас куча фонариков!» Сандра бросилась в палатку. Джейк последовал за ней. В полутьме она нащупала один из фонариков, включила его и поняла, насколько был прав Джейк. В темноте поиски были довольно сложным делом. К тому же она дрожала. Свет фонарика метался по палатке, по сложенным вещам, по сумкам. — Успокойся, Сандра. Джейк крепко прижал ее к себе, и от тепла его тела она разрыдалась. — Я не могу. Ты же знаешь, что это не я. — Да я и не говорил такое, что ты все время меня обвиняешь. Тихо возразил Джейк, еле сдерживаясь, чтобы не повысить голос. — Возьми себя в руки. Ты пугаешь меня. Сандра постаралась глубоко дышать и успокоиться. В самом деле, Джек не обвинял ее в краже, а просто сказал, что бумажник пропал снова. Но неужели... Неужели она настолько рассеяна, что куда-то девала его? Это было странно. Сандра не помнила, чтобы вообще прикасалась к бумажнику Джейка. «Милый, прости», — всхлипнула она. «Я и в самом деле перенервничала». Возможно, он просто где-то здесь. Я его не видела, давай поищем. — Я предлагаю. Губы Джейка согрели горячим дыханием ее щеку, а рукой он отодвинул ее кудри назад и провел нежно по ушной раковине. — Предлагаю оставить до завтра поиски. — Но завтра ты уходишь, — жалобно возразила Сандра. — Я разбужу тебя, когда рассветет, и мы все спокойно обыщем. Джейк короткими поцелуями спускался по ее шеях к ключицам. Его щетина приятно щекотала нежную кожу Сандры, она еле сдержала смех. Фонарик опускался все ниже, а поцелуи Джейка становились все горячее. Сандра попыталась забыть о бумажнике, сосредоточиться на его ласках, но получалось плохо. «Может, все-таки поищем?» — слабо сопротивляясь, спросила она. Вместо ответа Джейк толкнул ее на надувной матрас и лег сверху. «Джейк, москиты налетят. Надо закрыть палатку», — прошептала Сандра. Он проворчал, что-то неразборчивое, но все-таки встал и пошел застегнуть сетку. Сандра подтянулась на локтях повыше, наткнулась на свою сумку с альбомом и карандашами, взяла ее и отодвинула в сторону, чтобы она им не мешала. Но, нащупав в сумке утолщение, Сандра сунула в нее руку и вытащила кожаный бумажник. Быстро схватив фонарь, она осветила предмет, чтобы убедиться, что это бумажник Джейка. «Ты нашла его!» Джейк как раз вернулся к ней и залез на матрас, закрывая вторую москитную сетку. «Ну вот, а сколько было разговоров? Где он был?» Сандра не сразу смогла ответить. Ей казалось невероятным, что она зачем-то взяла личную вещь Джейка и сунула ее в свою сумку. Днем бумажника там точно не было, ведь она ходила с сумкой по деревне. Или она не заметила? Неужели она теряет память? Что такое происходит? Она и раньше бывала рассеянной, но с того момента, как они прибыли в Эквадор, ее приступы рассеянности стали случаться все чаще. «Где он был?» — повторил свой вопрос Джейк, взяв из ладони Сандры фонарик и осветив ее лицо. «В моей сумке?» — растерянно ответила она и тут же подумала. «Надо было соврать». «И что он там делал?» — спросил Джейк. «Не знаю». Сандра закрыла ладонью яркий свет фонарика. «Я не знаю, Джейк». «Сандра». «Ты же понимаешь, что это ненормально?» — спросил Джейк. «С тобой что-то происходит». «Я не понимаю, как это могло. Я не знаю». Сандре было очень страшно. Если она теряет память, возможно, у нее что-то серьезное. «Слушай, Сандра, я замечал это с самого начала наших отношений. Мне кажется, ты немного забывчиво рассеяна». Джейк осторожно обнял ее. Поверь. Я хочу для тебя только добра и хочу жить с тобой и дальше. Но не ври мне больше, пожалуйста. Но я и в самом деле не помню, Джейк. Я не вру тебе. Сандра сидела рядом с ним, скрючившись, сжавшись, желая уменьшиться до такого размера, чтобы стать невидимой. Хорошо, признаюсь. Я немного растерян, Сандра. Если ты делаешь это неумышленно, то Тогда нам лучше прервать экспедицию и отвезти тебя к психиатру. — Ты что? Ты думаешь, я схожу с ума? Сандра запустила пальцы в густые волосы и так и осталось сидеть, спрятав лицо. Возможно, она не ожидала такого ответа. Одно слово, произнесенное Джейком, и мир Сандры, хрупкий и легкий, как перышко, рухнул вниз с тяжестью снесенного небоскреба. Было невыносимо больно от того, что он даже не попытался ее разубедить. «Что же делать?» Сандра подняла залитое слезами лицо. Джейк вытер ее слезы, щек и крепко ее обнял. «Послушай, еще рано говорить. Мы вернемся в Нью-Йорк и пойдем к специалистам. Все будет хорошо». Возможно, ты просто переутомилась. Или, не знаю, может, тебе витаминов не хватает. Нервный смех вырвался из горла Сандры. О, если бы только все решалось витаминами. В конце концов, ты никому не причиняешь вреда, просто путаешь и забываешь вещи. Слушай, я вернусь через несколько дней. За тобой присмотрит Рассалия. Ты сможешь много рисовать, отдыхать, гулять. Может, все придет в норму. «Но ты только что говорил о том, чтобы прервать экспедицию!» «Я не думаю, что все настолько тяжело. А ты?» Сандра задумалась. «Возможно, Джейк прав. Ей стоит попробовать пожить эти дни одной и попытаться понять, что происходит. Ей очень не хотелось уезжать сейчас, когда вокруг столько материала для рисования. И несмотря на то, что ситуация ее пугала, Она все еще надеялась, что все разрешится как-нибудь само. Но тут она вспомнила про свой дневной сон, который был очень явственным. Может, у нее и галлюцинации уже? Усилием воли она заставила себя вернуться к мысли, что это был всего лишь сон. Давай спать, малышка. Джейк крепко обнял ее и, откинувшись на матрас, заставил и Сандру упасть вместе с ним. Сандра крепко обняла его, и несмотря на нервное переживание, крепко уснула.